Никакой вывески рядом с трактиром не было. Те, кто знал о его существовании, вывески не нуждались, а тому, кто не знал, тем более не стоило туда заходить. У мертве Анкмор парков в целом были законопослушными гражданами, поскольку стражи порядка всегда уделяли им особое внимание. Но если вы тёмной ночью заглянули в заупокойе, не имея на то серьёзных оснований, Кто об этом прознает? Для вампиров Разумеется, речь идет о других вампирах А не о тех, которые вечерами Собираются вокруг физгармонии В миссии трезвенников Чтобы дрожащими голосами Распевать песенки о любви к какао Этот трактир был местом Где всегда можно зависнуть Для вервольфов Место, где можно в волю пособачиться Страшилы тут могли Спокойно выйти из тени А гулям здесь подавали приличный пирог с мясом и чипсом. Все глаза, количество которых не обязательно равнялось количеству голов, помноженному на два, уставились на заскрепевшую дверь. Вновь пришедшие подверглись внимательному осмотру из всех темных углов. Это были люди в черном, но это ничего не значило. Кто угодно может напялить на себя черную одежду. Они подошли к трактирной стойке, и господин Кноп постучал по испёчрённому пятнами дереву. Трактирщик кивнул. Он давным-давно понял, что с обычных людей деньги за напитки нужно брать сразу. Не стоит рассчитывать на то, что они расплатятся потом. Это было бы ничем не оправданным оптимизмом по отношению к их будущему. "Чем могу?" начал было он, Но рука господина тюльпана схватила его за шею и треснула головой об стойку. У меня выдался не слишком удачный день, сообщил господин Кноп, обращаясь к окружающему миру. А господин тюльпан страдает из-за неразрешимых личностных конфликтов. У кого-нибудь ещё вопросы есть? В полумраке поднялась чья-то рука. Какого повода? Раздался голос. Господин Кноп уже открыл было рот, но потом повернулся к своему коллеге, который тем временем рассматривал предлагаемые в трактире напитки. Весьма странные напитки. Разумеется, красного цвета коктейлей достаточно много, но в закупоке все коктейли были красными и какими-то вязкими. Там написано: "Замочи повара", пояснил тот же голос. Господин Тюльпан воткнул в трактирную стойку два длинных шампура с такой силой, что доски завибрировали. "А какие эти повороты тут имеются?" спросил он. "Клёвый передничек", донёсся из полумрака ещё чей-то голос. "Предмет ей зависти всех моих друзей!" прорычал господин Тюльпан. В наступившей тишине господин Кноп услышал, как невидимые посетители за упокое пытаются подсчитать примерное число друзей господина тюльпана. Судя по зволкам, кое-кто для более верного подсчёта решил даже снять башмаки. Ну да, наверное, наконец сказал кто-то. И так нам не нужны неприятности, продолжил господин Кноп. Совсем не нужны. Мы просто хотим поговорить. С каким-нибудь вервольфом? Зачем? раздался ещё чей-то голос из полумрака. У нас есть для него одна работаёнка, ответил господин Кноп. Раздался глухой смех, и вперёд, шаркая лапами, вышла тёмная фигура. Ростом фигура была не выше господина Кнопа. У неё были остроконечные уши и густые волосы, которые, похоже, покрывали всё тело до самых лодыжек. Пучки волос торчали из дыр на рваной рубахе и густо покрывали обратные стороны ладоней. «Я частично Вервольф», — сказала фигура. «Какой именно частью?» «Смешно». «Ты умеешь и разговаривать на собачьем!» Частично Вервольф окинул взглядом невидимых зрителей. И тут господин Кноп впервые ощутил легкое беспокойство. Судя по всему, безумно вращающийся глаз господина Тельпана и пульсирующие вены на его лбу не произвели на посетителей трактира должного впечатления. Из темноты доносились зловещие шорохи. Кто-то гнусно захихикал. "Ага", буркнул почти Вервольф. "Да пошли они", подумал господин Кноп. Отработанным движением выхватывая миниатюрный арбалет и вскидывая его к морде Неда Вервольфа. "Наконечник серебряный", предупредил он. Реакция последовала незамедлительно и очень-очень быстро. Лапа Неда Вервольфа в одно мгновение оказалась у него на шее, опять острейших когти впились в кожу. "А когти обыкновенные", сказал Нед Вервольф. "Ну что?" Проверим, кто быстрее. А? С радостью, рядь отскрекнулся господин тюльпан, сжав в руке какой-то предмет. Обычная вилка для барбекю. Фыркнул недовервольф, едва удостоив тюльпана взглядом. "А хочешь проверить, как быстро я её метну?" предложил господин тюльпан. Господин Кноп попытался проглотить комок в горле. Но это удалось ему лишь наполовину. К мертвецам и у мертвым он никогда всерьёз не относился. Но сейчас до двери было шагов 10, и с каждым ударом сердца это расстояние увеличивалось. "Эй!" эй! воззвал он. "Зачем такая суета? К чему М -м -м. так напрягаться? Кстати, приятель, с тобой было бы куда проще разговаривать, если бы ты принял своё нормальное обличие." Нет проблем, приятель. Недовер Вольф сожмурился и задрожал, впрочем, не разжимая когтистые лапы, сомкнувшиеся вокруг шеи господина Кнопа. Черты лица его так исказились, сливаясь воедино, что даже господин Кноп, который в другой ситуации не преминул бы насладиться столь захватывающим зрелищем, отвёл взгляд, который тут же приковала тень на стене. Она, вопреки всем ожиданиям, становилось всё больше, особенно в области ушей. Есть шорохи, вопросы. Есть? спросил вервольф. Огромные зубы явно мешали ему говорить, а из пасти воняло хуже, чем от костюма господина тюльпана. А выдавил господин Кноп, вставая на цыпочки. Кажется, нас тут не ждали. Мне тоже так кажется. Стоячая у стойки господин Цельпан многозначительно откусил горлышко у бутылки, и снова зал трактира погрузился в напряжённую тишину расчётов. Каждый из присутствующих пытался определить потенциальные личные прибыли и потери. Господин Цельпан треснул себя бутылкой по лбу, и вовсе не для того, чтобы произвести на окружающих какое-то впечатление. Просто у него в руке оказалась бутылка, которая больше не была нужна. Для того, чтобы поставить её на стойку, потребовалось бы приложить некоторые усилия для координации глаз и рук. Посетители произвели расчёты заново. Он человек, уточнил Вервольф. Что есть человек? Всего лишь слово, уклончиво ответил господин Кноп. Пальцы ног вновь ощутили приятный вес тела, когда Вервольф медленно опустил его на пол. Наверное, мы пойдём, осторожно предложил господин Кноп. Наверное, согласился Вервольф. Господин Цюльпан разбил большую банку с пикулями или, по крайней мере, с какими-то длинными, пупырчатыми и зеленоватыми предметами и сейчас пытался засунуть один из них себе в ноздрю. Разумеется, мы могли бы остаться, если бы захотели, сказал господин Кноп. Раформы? Но ты решила уйти, как и твой дрок, откликнулся Вер Вольф. Господин Кноп попятился к двери. "Господин тюльпан, у нас появились другие дела, и в другом месте", позвал он. "И вы это ещё износите, дурацкий пикль! Мы ведь профессионалы! Это не пикль!" раздался чей-то голос в темноте. Когда за их спинами закрылась дверь, господин Кноп даже испытал благодарность, чувство абсолютно ему не свойственное. Но затем, к своему вещамму удивлению, он услышал грохот задвигающихся изнутри засов. Что ж, а могло бы и получиться, констатировал он, стряхивая сладка на шерсть. А дальше ять что? поинтересовался господин Цельпан. «Пора задуматься о плане «Б», — сказал Кноп. «Будем давать по башке всем подряд, пока кто-нибудь не скажет нам, куда, ядь, подевалась эта шавка!» — предложил господин Тюльпан. «Заманчиво», — признал господин Кноп. «Но пусть это будет план «В». «Глядь я!» — они обернулись. «Загибай края патоки, я же грю!» Бормотал старикашка Рон, ковыляя по улице с охапкой правды подмышкой и верёвкой в руки, на которой он тащил неопределённого вида дворняшку. Вдруг ему на глаза попалась новая контора. «Харли-гарли-юб!» – взвыл он. «Ла-и-р-р-н-бли-б!» «Не желаете ли новостной листок, господа?» Господину Кнопу показалось, что последняя фраза, хотя и произнесённая тем же голосом, Прозвучало как-то не совсем правильно, как-то лишне. Кроме того, в отличие от остальных реплик, в ней наличиствовал смысл. "У тебя мелочь есть?" похлопав по карманам, обратился он к господину Цюльпану. "Ты что, ять, правда заплатишь?" недоумённо спросил его партнёр. "Всему своё место и время, господин Цюльпан. Место и время." Пожалуйста, господин. Где синица тысячелетия и моллюск? воскликнул Рон и добавил: Премнога благодарен, господа. Господин Кноп развернул правду. Это новомодная штуковина. Он вдруг замолчал и уставился на листок. А ты видел эту собаку? прочел господин Кноп. Вот, Дере. Он посмотрел на Рона. И много ты таких листков продаёшь? Саверен, запойла, я же грю. Много? Сотни. У господина Кнопа снова возникло едва заметное ощущение того, что он слышит не один голос, а два. Сотни, повторил господин Кноп и опустил взгляд на дворнягу. Она была очень похожа на того пса, чьё изображение отпечатали в листке. Впрочем, все терьеры похожи друг на друга. Только у этого был поводок. "Зотни", повторил господин Кноп и снова прочёл короткую заметку. Потом уставился в пространство. "Похоже, у нас имеется план Б", сказал он ещё через некоторое время. Удаляющуюся новую контору проводили внимательным взглядом. Примерно с уровня земли. «Уф, похоже, что пронесло!» Выдохнул пёсик, когда парочка скрылась за углом. Старикашка Рон бросил пачку листков в лужу и выудил из глубин кармана своего бесформенного пальто холодную сосиску и честно разделил её на три равные части».